Жорж семинон «Мегре и сумасшедшие» Глава первая Полицейский Пико стоял справа у ворот на набережной Орфевр, а слева его коллега Латю. Было около 10 часов утра, пригревало майское солнце, в свете которого Париж приобретал пастельные тона. Именно тогда Пико заметил, Маленькую старушку в белой шляпке, белых нитяных перчатках и платье серо-стального цвета. У нее были худые, искривленные от царости ноги. Он не обратил на нее внимания. Была ли у нее в руках корзинка с покупками или сумочка, он не помнил. Не заметил, когда она пришла. Стояла на тротуаре в двух шагах от него и смотрела на машины, находившиеся во дворе уголовной полиции. Любопытные, главным образом туристы, часто заглядывают на набережную Арфевр. старушка подошла к воротам, оглядела полицейского с ног до головы, потом повернулась и пошла в сторону нового моста. На следующий день Пико снова дежурил и увидел ее во второй раз, в то же время, что и вчера. На этот раз, видимо, после долгих колебаний, она подошла к нему и спросила, «Здесь находится бюро комиссара МГР?" «Да, на втором этаже». Старушка подняла голову и посмотрела на окна. У нее были красивые тонкие черты лица, а ее светло-серые глаза, казалось, никогда не покидало удивленное выражение. «Благодарю вас». Я отошла мелкими шажками. Да, в руках у нее была сетка с покупками, можно было предположить, что она живет в этом районе. Следующий день у Пико был свободным. Его сменщик не обратил внимания на старушку, когда она проскользнула во двор. Минуту она колебалась, затем пошла в подъезд, находящийся с левой стороны. Длинный коридор на втором этаже произвел на нее большое впечатление. Она почувствовала себя слегка потерянной. Швейцар, старый Жозеф, подошел к ней и вежливо спросил: «Вы кого-нибудь разыскиваете?» Комиссара Мегре. «Вы хотите поговорить с комиссаром?» «Да, я для этого пришла». «У вас есть повестка?» «Огорченная, она отрицательно замотала головой». «Вы хотите что-нибудь передать ему?» «Мне необходимо поговорить с ним, это очень важное дело». «Заполните бланк, а я узнаю, сможет ли комиссар вас принять». Она села за столик, покрытый зеленым сукном. В свежеокрашенном помещении стоял сильный запах краски. Она заметила, что для учреждения обстановка здесь довольно веселая. Первый бланк она порвала, писала медленно, раздумывая над каждым словом. Некоторые из них подчеркивала. Второй бланк тоже оказался в корзине. Потом третий. Только четвертый ее удовлетворил. Она обратилась к старому Жозефу, «Вы отдадите ему в собственные руки?» «Да, конечно». «Он, наверное, очень занят?» «Очень». «Вы думаете, он меня примет?» «Не знаю». Ей было за восемьдесят лет восемьдесят шесть-восемьдесят семь. А весела она, пожалуй, не больше, чем девочка. Ее тело как бы утончилось с годами. У нее была тонкая просвечивающая кожа. Она не смело улыбалась как бы желая очаровать добряка Жозефа. «Прошу вас, сделайте все, что в ваших силах. Это так важно для меня. Присядьте, пожалуйста». Жозеф подошел к двери и постучал. Мегре беседовал со стоящими перед ним инспекторами Жанвье и Лапоэнтом. Сквозь широко открытое окно доносился уличный шум. Мегре взял бланк, взглянул на него, нахмурил брови. «Как она выглядит?» Очень приличная, пожилая дама, немного смелая, Попросила меня постараться, чтобы вы ее приняли. В первой графе она написала свою фамилию очень решительным и аккуратным почерком «Антуан де Караме». В графе «Адрес» вписала «8 Б. Набережная Межиссери». Наконец, как причину прихода, сообщила «Необходимо встретиться с комиссаром Мегре по делу огромного значения». Это вопрос жизни и смерти. «Это сумасшедшая?» – пробормотал Магре, попыхивая трубкой. «Не похожая. Она очень сдержанна». Чиновники с набережной Орфевры привыкли к письмам от сумасшедших или неравновешенных людей. Обычно в их письмах некоторые слова были подчеркнуты. «Примешь, Севелопуэнт, иначе она будет приходить каждый день». Через две минуты старушку проводили в маленькую комнату в глубине коридора. Лапуэнд был один, он стоял около окна. «Входите, пожалуйста. Не хотите ли присесть?» Взглянув на него с интересом, она спросила, «Вы его сын?» «Сын кого?» «Комиссара». «Нет, что вы. Я инспектор». «Но вы же дитя?» «Мне 27 лет». Это была правда, но правдой было также и то, что он выглядел на 22 года, и чаще его принимали за студента, чем за полицейского. Мне бы хотелось увидеться с коми комиссаром Мегре. К сожалению, он очень занят и не может воспринять. Она колебалась, крутила в руках белую сумочку и не могла решить, нужно ли ей присесть. «А если я приду завтра, будет то же самое?» «Комиссар Магра никогда никого не принимает?» «Только в случаях особенно серьезных». «Но это исключительно серьезный случай. Это вопрос жизни и смерти. Вы написали об этом». «Значит, если вы расскажете мне, в чем дело, я передам это комиссару, и он решит. Он встретится со мной?» «Ничего не могу обещать, но это не исключено». Казалось, она долго взвешивала все «за» и «против» пока, наконец, не присела на краешек стула напротив Лапуэнта, который сел за стол. «В чем дело?» «Прежде всего, должна вам сказать, что я уже сорок года живу в одном и том же доме на набережной Мажезари. На первом этаже находится магазин птиц, и когда летом хозяин выставляет клетки на тротуар, я целый день слушаю их пение. «Вы говорили об опасности». «Несомненно, мне грозит опасность. Но вы, конечно, подумали, что я брежу. Молодежь вообще думает, что старики теряют разум. Мне это и в голову не пришло. Не знаю, как вам это объяснить. Со времени смерти моего второго мужа, то есть 12 лет, я живу одна, и никто никогда ко мне не приходит. Меня это вполне устраивает, и я хочу вести такой образ жизни до самой смерти. Мне восемьдесят шесть лет, и мне не нужен никто, чтобы помогать по хозяйству. У вас есть какие-нибудь животные? Собака, кошка? Нет, я вам уже сказала, что слушаю пение птиц на первом этаже, ведь я живу на втором. На что же вы жалуетесь? Трудно сказать. По крайней мере, пять раз. В течение последних двух недель. Вещи у меня в доме меняли свое место. Вы хотите сказать, что, вернувшись домой, не находите их на своих местах? Вот именно. Картина на стене слегка перекошена. Или ваза перевернута другой стороной. Вы в этом уверены? Вот, видите, из-за того, что я стара, вы не верите, что у меня крепкая память. Я ведь говорила вам, что живу в этом доме 42 года. А значит, точно знаю, где... «Что лежит?» «У вас ничего не украдено, ничего не исчезло?» «Нет, господин инспектор». «Деньги вы храните дома?» «Очень немного. Столько, сколько нужно на месяц. Мой первый муж служил в мэрии и оставил мне ренту, которую я регулярно получаю. Кроме того, у меня сбережения на книжке». «У вас есть какие-нибудь ценности, картины, безделушки или что-нибудь еще?» Мои вещи представляют ценность лишь для меня. Они не имеют рыночной стоимости. Этот посетитель не оставляет следов. В дождливый день он мог бы, например, оставить следы обуви. Дождя не было уже дней десять. Пепел от сигарет. Нет. У кого-нибудь есть ключ от вашей квартиры? Нет. Единственный ключ, который существует у меня в сумочке. Он озадаченно посмотрел на нее. Значит, вы жалуетесь на то, что ваши вещи в вашей квартире меняют свое место? Да. Вы никогда ни на кого не натыкались? Никогда. У вас есть дети? К сожалению, у меня их никогда не было. Родственники. Племянница, которая работает массажисткой, но я ее редко вижу хотя она живет близко, на другой стороне сены. Друзья, подруги. Большинство людей, которых я знала, умерли. Но это не все. Она говорила нормальным голосом, глядя ему прямо в глаза, «За мною следят». «Вы хотите сказать, что кто-то следит за вами на улице?» «Да». «Вы видели этого человека?» Внезапно поворачиваясь, я видела много людей, но не знаю». Кто из них? Вы часто выходите из дома. Первый раз утром. Около восьми иду за покупками. Жалко, чрева Парижа уже нет. Рынок был в двух шагах, а у меня есть свои привычки. С тех пор, как его ликвидировали, я пользуюсь разными магазинами. Но все это не то. Тот, кто следит за вами, мужчина, не знаю. Думаю, что часов в десять вы возвращаетесь домой. Примерно. Сажусь у окна и чищу овощи. После обеденное время вы проводите дома? Только тогда, когда идет дождь или холодно. Обычно я отправляюсь посидеть на скамейке в парке Тюлери. Я не одна так делаю. Много людей моего возраста там бывает. И кто-то следит за вами в тюйлери. За мною следят, когда я выхожу из дома, как бы желая убедиться, что я не вернусь тут же. А с вами это случалось три раза. Я возвращалась домой, притворившись, будто что-то забыла. И, конечно, никого не было. А все-таки много раз вещи были передвинуты. Кто-то что-то хочет от меня, не знаю почему, ведь я никогда никому не приносила вреда. Чем занимался ваш муж Мэри? Мой первый муж был заведующим отделом. Это очень ответственный пост. К сожалению, он умер молодым в возрасте 45 лет от сердечного приступа. Вы вышли замуж во второй раз? Примерно 10 лет спустя. Мой второй муж заведовал секцией в универсальном магазине напротив мэрии. Он занимался сельскохозяйственными орудиями и вообще мелким инвентарем. Он тоже умер? Он давно был на пенсии. Если бы он был жив, ему было бы 92 года. Когда он умер? Я же говорила вам, 12 лет назад. Он не оставил семьи. Был вдовцом, когда женился на вас. У него был сын, который сейчас живет в Венесуэле. Я передам комиссару все, что вы мне рассказали. И вы думаете, что он меня примет? Если он решит вас принять, то пришлет вам повестку. У вас есть мой адрес? Вы написали его на бланке, не так ли? Да. Я не забыла об этом. Понимаете, я ему так доверяю. Думаю, что только он поймет меня. Я говорю, это не для того, чтобы вас обидеть. Но вы мне кажетесь таким молодым. Он проводил ее до двери и потом по коридору до самой лестницы. Когда он вышел к Мегре, Жанве уже там не было. «Ну, что?» «Думаю, что вы правы, комиссар. Это сумасшедшая, но спокойная, очень спокойная, прекрасно владеет собой. Ей 86 лет. Хотелось бы мне сохранить рассудок в таком возрасте». «А какая опасность ей грозит?» Свыше сорока лет она живет в одном и том же доме на набережной Мажезери. Дважды была замужем. Утверждает, что во время ее отсутствия вещи в квартире меняют свое место. Магре закурил трубку. Какие вещи, например? Она находит покосившиеся картины, переставленные вазы. У нее есть собака или кошка? Нет, ей достаточно пения птиц на первом этаже. «Ничего больше?» «Почти. Она убеждена, что кто-то следит за ней на улице. Она кого-нибудь заметила?» «Конечно, нет. Это мания. Она придет еще. Хочет встретиться лично с вами. Говорит о вас, как о Боге. Вы для нее единственный, кто может в этом разобраться. Что мне делать?» «Ничего. Но она вернется. Тогда увидим. На всякий случай расспроси консьержку. Мегрео углубился в бумаги, а молодой Лапуэнт вернулся в комнату инспекторов. «Она сумасшедшая?» – спросил его Жанге. «Возможно, но не похожа на других. У тебя много знакомых сумасшедших? Одна из моих теток лежит в психиатрической лечебнице». «Кажется, эта старушка произвела на тебя впечатление. Немного». Она смотрела на меня, как на сопляка, который ничего не понимает. Она верит только в Мегре. После обеда Лапуэнд прошелся по набережной Межесери, где в основном расположены магазины, торгующие птицами и мелкими животными. Погода была прекрасной. Владельцы кафе выставили столики на тротуар. Подняв голову, Лапуэнт заметил, что на втором этаже окна открыты. С трудом он нашел комнату консьержки в глубине двора. Ее хозяйка, греясь на солнце, штопала мужские носки. «Вы кому?» Он показал ей удостоверение уголовной полиции. «Мне бы хотелось услышать все, что вы знаете о некой госпоже Антуан де Караме. Ведь ее так зовут, правда? Это старая дама, которая живет на втором этаже. Знаю, знаю. Антуан – фамилия ее второго мужа, поэтому и ее фамилия Антуан. Но она так гордится первым мужем, который занимал важный пост в мэрии и взяла фамилию Антуан де Караме. «Как она ведет себя?» «Что вы имеете в виду?» «Она не странновата?» «Интересно, почему вдруг полиция заинтересовалась госпожой Антуан?» «Она сама попросила об этом». «На что она жалуется?» «Вроде бы в ее отсутствии предметы в квартире меняют место. Она вам никогда об этом не говорила?» «Спрашивала только, не видела ли я, чтобы кто-то крутился у ее квартиры». «Я сказала, что нет, ведь отсюда не видно, когда кто-то входит или выходит. Лестница у ворот. Кто-нибудь ее посещает? Племянница раз или два в месяц, но бывает, что не приходит по три месяца. Госпожа Антуан ведет себя нормально. Как все одинокие старушки, она получила хорошее воспитание и со всеми любезна. Она у себя сейчас?» Нет. Она пользуется каждой минутой солнечного дня и, скорее всего, сидит на скамейке в тюлере. «А с вами она иногда разговаривает?» «Мы обмениваемся парой слов. Обычно она спрашивает о моем муже, который лежит в больнице. Благодарю вас. Я думаю, мне не надо сообщать ей об этой беседе. Это не имеет значения». Во всяком случае, я не думаю, чтобы она была сумасшедшей. У нее свои странности, как и у всех стариков, но не больше, чем у остальных. Возможно, я еще зайду. Магре был в хорошем настроении. Вот уж десять дней с неба не упало ни капли дождя, дул легкий ветерок, небо было светло-голубым, и при этой идеальной майской погоде Париж был похож на переточную декорацию. Он немного засиделся у себя в кабинете, просматривая уже давно лежащий рапорт, от которого ему хотелось избавиться. С улицы доносился шум машин и автобусов, время от времени звук сирены буксира. Было уже около семи, когда он открыл дверь в соседнюю комнату, где дежурил Люка и еще два или три инспектора. Он пожелал им спокойной ночи. Спускаясь по лестнице, затем проходя через ворота мимо двух дежурных полицейских, которые отдали ему честь, он размышлял, не зайти ли ему в пивную, дофин, выпить аперитив. В конце концов решил идти прямо домой. Но не успел он сделать несколько шагов в сторону бульвара Пале, как перед ним появилась старушка, которую он сразу узнал по описанию Лапуэнта. «Это вы, правда?» – спросила она взволнованно. Она не произнесла даже его имени. Это мог быть только он, знаменитый комиссар, которому она столько читала в газетах. Она даже вырезала статьи и наклеивала их в тетрадь. «Простите, что я задерживаю вас на улице, но те там, наверху, не позволяют мне войти к вам». Магре почувствовал себя немного смешным и представил иронические улыбки стоящих сзади полицейских. «Я, конечно, их понимаю. Я к ним не в претензии. Они ведь должны дать вам спокойно работать, правда?» Комиссара больше всего поразили ее чистые серые глаза, одновременно кроткие и сияющие. Она улыбалась ему. Она чувствовала себя на седьмом небе. В ее маленькой фигурке ощущалась необычная энергия. «В какую сторону вы идете?» Он назвал мост Сен-Мишель. «Вам не помешает, если я пойду вместе с вами?» Она семенила рядом с ним, и от этого казалось еще меньше. Прежде всего, вы должны знать, что я не сумасшедшая. Я знаю, как молодые смотрят на стариков, а я уже стара. Вам 86 лет, правда? Вижу, что молодой человек, который меня принимал, рассказал вам обо мне. Он слишком молод для своей профессии, но хорошо воспитан и очень вежлив. Вы долго меня ждали здесь? Я пришла без пяти шесть. Подумала, что в шесть вы кончаете работу, видела много людей, выходящих из здания, но вас среди них не было. Значит, она ждала его целый час, стояла на улице, а охранники равнодушно смотрели на нее. Я чувствую опасность. Не без причины кто-то пробирается в мой дом и роется в моих вещах. Откуда вы знаете, что в ваших вещах роются? Потому что я не нахожу их там, где оставила». Каждая вещь у меня имеет свое место, установленное сорок лет назад. Это часто случается, по крайней мере, четыре раза. У вас есть какие-нибудь ценные вещи? Нет, господин комиссар, только мелочи, собранные за всю жизнь. Она внезапно обернулась, и он спросил, «За вами кто-то следит сейчас?» «Сейчас?» «Нет, нет. Умоляю вас, зайдите ко мне. На месте вы лучше поймете». Я сделаю все, чтобы найти время. Сделайте это для старой женщины. Набережная Мажесери в двух шагах отсюда. Зайдите ко мне в ближайшие дни. Обещаю, что не буду вас задерживать. Обещаю также, что в полицию я больше не приду. Она была достаточно хитра. Я приду вскоре, пообещал он. На этой неделе. «Может быть, на этой. Если нет, то на следующей». Они подошли к автобусной остановке. «Прошу меня извинить, но сейчас я должен идти домой». «Я надеюсь на вас», – сказала она. «Я вам верю». Сейчас, оставшись один, он затруднился бы сказать, что он о ней думает. Несомненно, ее история была одна из тех, которые из самых невинных побуждений придумывают мифоманы. Но когда он стоял перед ней и смотрел ей в глаза, то склонен был воспринять ее рассказ всерьез. Мегре вернулся домой. Стол был уже накрыт к ужину. Он поцеловал жену в обе щеки. «Наверное, в такую прекрасную погоду ты выходила прогуляться?» «Я ходила за покупками». Он задал ей вопрос, который ее удивил. «Ты тоже посиживаешь на скамейке в парке?» Ей пришлось порыться в памяти. Конечно, со мной это случалось. Например, когда я ждала своей очереди к зубному врачу. Сегодня я встретился с женщиной, которая все после обеденное время проводит на скамейке в тюлери. Ну, так делают многие. А с тобой кто-нибудь пробовал заговорить? По крайней мере, раз. Мать маленькой девочки попросила, чтобы я несколько минут за ней посмотрела. Она хотела купить что-то в магазине на другой стороне сквера. Окно было открыто, на ужин ели холодное мясо с майонезом и салат. Может быть, э, немного пройдемся? Они вышли на улицу. Солнце еще окрашивало небо в розовый цвет, на бульваре Ришар-Ленуара было тихо, в окнах домов виднелись люди. Супруги Магре смотрели на прохожих на витрины, время от времени обменивались короткими фразами, прошли на площадь Бастилии, потом возвратились бульваром бульварам Бомарше. Я принял сегодня странную старушку. Точнее, Лапуэнт ее принял. Она ждала меня перед зданием и остановилась на улице. Судя по тому, что она говорила, это сумасшедшая, во всяком случае, слегка помешанная. Что у нее произошло? Ничего. Утверждает только, что когда возвращается домой, замечает, будто вещи лежат, не на обычных местах. У нее нет кота? Лапуэнт ее об этом спрашивал, у нее нет никаких животных, она живет над магазином птиц, и этого ей достаточно, она целый день слушает пение птиц. «Ты думаешь, она говорит правду?» «Пока я с ней разговаривал, я ей верил, у нее серые глаза, чистые, добрые, я бы даже сказал, полные душевной простоты. Двенадцать лет она вдова, семьи у нее нет, живет одна». Кроме племянницы не встречается ни с кем, утром идет за покупками в белой шляпке и белых перчатках, после обеда обычно сидит на скамейке в Тюльри. не жалуется, не скучает, кажется, что одиночество ее не тяготит. Ты знаешь, многие старики так живут. Хочу тебе верить, но в ней есть что-то такое, чего я не могу определить. Когда они вернулись домой, уже стемнело и немного похолодало. Они рано легли спать. На следующее утро погода была все еще прекрасной, и Магре решил пойти на работу пешком. Как обычно, его ждал ворох писем. Он просмотрел их, принял инспекторов и выслушал рапорты. Ничего серьезного не было. Первую половину дня он провел как обычно, пообедать решил в пивной дофин и позвонил жене, что не приедет домой. После обеда... Пошел неспеша на набережную Мажесери, когда случайно встретил старого приятеля, который был на пенсии. Греясь на солнце, они беседовали минут пятнадцать. Дважды он подумал о старушке, которую инспектора уже окрестили старой сумасшедшей Мегре. Дважды отложил свой визит к ней на более поздний срок. Вечером они с женой смотрели телевизор. Утром он поехал на работу на автобусе, так как опаздывал, Около двенадцати ему позвонил комиссар полиции первого округа. «Есть дело, которое должно вас заинтересовать. Консьержка говорила мне, что один из ваших инспекторов, молодой, очень интересный, был у нее». Он сразу догадался, в чем дело. «Набережная Мажесери?» «Да». «Она мертва?» «Да». «Вы там?» «Я на первом этаже в магазине, в ее квартире нет телефона». «Сейчас приеду». Лапуен сидел в соседней комнате. «Поедем со мной. Что-нибудь серьезное, шеф?» «Для меня и тебя, да. Это касается старухи. Той в белой шляпке с серыми глазами? Да. Она мертва». «Убита?» «Полагаю, что да. Иначе бы Жантон меня не вызывал». Машиной они не воспользовались, шли быстро. Комиссар Жантон, которого Мегре хорошо знал, ждал у края тротуара, Рядом с попугаем, привязанным тонкой цепочкой к жердочке. «Вы ее знали? Видел ее всего один раз. Обещал, что на днях зайду к ней. Чуть-чуть не зашел вчера. Изменило бы это что-нибудь? Есть кто-нибудь наверху? Один из моих людей и доктор Фарню, который только что пришел. Когда она погибла?» «Еще не знаю, около половины одиннадцатого соседка заметила, что дверь приоткрыта». Не придав этому значения, она пошла по своим делам. Когда в одиннадцать вернулась, дверь все еще была открыта. Поэтому она позвала «Госпожа Антуан, госпожа Антуан, вы дома?». Так как никто не отвечал, толкнула дверь. Чуть-чуть не споткнулась, от тело. Она лежала на полу? Да, в прихожей. Соседка тут же позвонила в полицию. Маграй медленно поднимался по лестнице, лицо его было мрачным. «Как она одета?» «Одета для выхода, в белой шляпке и перчатках. Ни одной видимой раны?» «Я ничего не заметил. Консьержка сказала, что один из ваших людей был здесь три дня назад и расспрашивал о ней, поэтому я сразу вам позвонил». В тот момент, когда трое мужчин вошли в коридор, доктор Фарню поднимался с колен. Они поздоровались за руку, Вы установили причину смерти? Ее задушили. Вы хотите сказать, что ей сдавили горло? Нет. Кто-то воспользовался полотенцем или платком, которым он зажимал ей рот и нос, пока не наступила смерть. Вы в этом уверены? Я смогу подтвердить это после вскрытия. Сквозь широко открытое окно доносились голоса птиц. Когда это могло произойти? Вчера. Во второй половине дня или вечером. После смерти старушки казалось еще меньше, чем при жизни. На полу лежало хрупкое тело со странно согнутой ногой, что придавало ему вид поломанной куклы. Сколько потребовалось времени, по вашему мнению, чтобы убить ее таким способом? Трудно сказать точно, особенно принимая во внимание ее возраст. Пять минут... Чуть больше, чуть меньше. Лапуэнт позвонив прокуратуру и в лабораторию: Скажи Моерсу, чтобы прислал группу. Я вам еще нужен. Я пришлю санитарную машину, чтобы отвезти ее в институт судебной медицины. Комиссар послал полицейского вниз, где уже собрались люди. Пусть разойдутся, это не ярмарка. Оба привыкли к преступлениям. Тем не менее, были взволнованы. Может быть, потому, что дело касалось очень старой женщины. и квартира была старой, как бы перенесенной с начала века и даже из конца прошлого. Солидные полированные мебели, тяжелого красного дерева, обитые ярко-красным плюшем кресла, какие еще можно увидеть в провинциальных гостиных. Множество безделушек и фотографий в рамках на всех стенах, оклеенных обоями в цветочек. Нам не остается ничего иного, как ждать людей из прокуратуры. Они скоро будут здесь. Пришлют первого попавшегося заместителя прокурора с секретарем. Он оглядится по сторонам, и этим все кончится. Действительно, так все и бывает. А потом в дело вступают специалисты со своим громоздким снаряжением. Дверь бесшумно открылась, и Магра даже подскочил. Это была соседка-девочка. Она вошла, услышав голоса. «Ты часто приходишь сюда?» «Нет, никогда». «Где ты живешь?» «Напротив». «Ты знала госпожу Антуан?» «Я видела ее иногда на лестнице». «Она говорила с тобой?» «Она мне улыбалась?» «Она никогда не угощала тебя конфетами, шоколадом?» «Нет». «Где твоя мама?» «На кухне». «Проводи меня к ней». Он извинился перед комиссаром Жентоном. Сообщите мне, когда приедут из прокуратуры. Дом был старый, стены и потолки кривые, паркет расшатанный. Мама, какой-то господин хочет поговорить с тобой. Из кухни вышла женщина, вытерла руки о фартук. У локтя осталось немного пены. Комиссар Магре, ваша девочка только что заходила в квартиру напротив. Это вы нашли тело? Какое тело? «Иди в свою комнату, Люсет. Тело соседки. Она умерла? В ее возрасте нельзя жить одной. Должно быть, почувствовала себя плохо, и у нее не было сил позвать на помощь. Ее убили. Я ничего не слышала. На улице, правда, такой шум. Выстрела не было, да и случилось это не сегодня, а вчера, во второй половине дня или вечером. Бедная женщина. Она, по-моему, была излишне горда». Но в этом не было ничего плохого. Вы были в хороших отношениях. С тех пор, как я здесь живу, мы не обменялись и десятком фраз. Вы ничего не знаете о ее жизни. Иногда я видела ее утром, когда она выходила из дома. Зимой она носила черную шляпку, летом белую. И всегда перчатки, даже когда шла за покупками. Но это ее дело, правда? Кто-нибудь ее посещал? Мне об этом ничего не известно. Хотя нет, два или три раза я видела высокую женщину, которая звонила в ее дверь. Днем, скорее под вечер, после ужина. А в последнее время не видели вы, чтобы кто-нибудь здесь крутился? Ну, здесь всегда кто-нибудь крутится. Люди мелькают, как на карусели. Консьержка сидит у себя в глубине двора и не заботится о жильцах. Она обернулась к дочери, которая потихоньку вошла. «Что я тебе сказала? Быстро верни свою комнату». «Я зайду к вам еще. Я должен поговорить со всеми жильцами». «Известно, кто это сделал?» «Нет». «Как ее нашли?» Соседка обратила внимание на приоткрытую дверь. Она была открыта и через час, поэтому женщина сначала позвонила, а потом пошла. «Я знаю, кто это. Откуда вы знаете?» «Это самая пронырливая особа во всем доме. Увидите, что это мамаша Рошен». Послышались шаги и голоса на лестничной площадке. Мегре вышел, чтобы показать дорогу людям из прокуратуры, которые только что приехали. «Сюда», – сказал он, – «здесь был доктор Форню, но он сегодня очень занят, и ему пришлось уехать». Заместитель прокурора, высокий молодой мужчина, очень элегантный и изысканный, Разглядывал все вокруг с таким изумлением, как будто никогда не видел ничего подобного. Потом с минуту смотрел на серую, скорчившуюся, смятую фигурку на ковре. Известно, как она была убита. Ее задушили. Конечно, она не могла оказать большого сопротивления. Потом подошел судья Лебо и также с интересом оглядывал комнату. Совсем как в старом фильме. Глава вторая. Жильцы уже собрались на лестнице и в коридоре. Люди из прокуратуры не задержались долго, и санитары из Института судебной медицины вынесли тело на носилках. Лапуэнд видел хмурое, бледное лицо Мегре. Три дня назад комиссар не знал умершей, никогда далее о ней не слышал. Но в своем неоправданном или оправданном беспокойстве она обратилась именно к нему, старалась встретиться с ним лично, так как доверяла ему. Он вспомнил ее полное восхищение глаза, когда она остановила его на улице. Он принял ее заряхнувшуюся старуху, а все-таки в глубине души у него были какие-то неясные сомнения, и он обещал ей, что придет и пришел бы. Может быть, даже сегодня? Слишком поздно. Ее убили, как она и опасалась. Нужно снять отпечатки пальцев со всех предметов, даже с тех, которые окажутся нетронутыми. Мегре услышал голос в коридоре и открыл дверь. Там стояли человек 12 репортеров и фотографов, которых полицейский не пускал в квартиру. Кто-то подсунул ему микрофон. «Какого рода преступление, комиссар?» «Ничего не знаю, господа. Можно сказать, что следствие еще не начато». «Кто это? Старая дама?» «Госпожа де Караме?» «Консьержка нам сказала». «Она сказала также, что в начале недели кто-то из уголовной полиции о ней расспрашивал. Зачем?» «Был ли повод думать, что ей грозит опасность?» «Сейчас я могу только сказать, что ничего еще не знаю». «Она жила одна, правда?» Никто ее не посещал. Насколько нам известно, нет. Но у нее есть племянница, фамилии которой я не знаю, но которая время от времени к ней заходила. Она массажистка, живет недалеко отсюда. Магнитофонная лента записала это короткое высказывание. Оно окажется в вечерних газетах, тогда племянница очевидно появится. Можно сфотографировать помещение? Пока нет, там работают люди из следственной бригады. «Сейчас прошу очистить лестницу. Ждем вас во дворе!» Мегре запер дверь и, наконец, осмотрелся в квартире. Прямо было расположено прихожая, где напали на госпожу Антуан, когда она вернулась с ежедневной прогулки в тюльри. Приходил ли кто-то в квартиру во время ее отсутствия, как она подозревала? Возможно. Но зачем? Видимо, что-то должно быть в ее квартире, Иначе как объяснить эти упорные поиски. Несомненно, она вернулась раньше, чем обычно, и захваченный врасплох незваный гость убил ее. Означало ли это, что она его знала? Он ведь мог убежать? Надо ли было ее убивать? Отпечатки пальцев, пока только отпечатки старухи, кроме этого, в гостиной на столе отпечатки пальцев врача. Они нам известны. В гостиной было два окна, и, как во всех комнатах второго этажа, низкий потолок. Дверь вела в столовую, такую же старомодную, как остальная часть квартиры. В углу на столике стояло огромное зеленое растение в глиняном горшке, обернутом материей. В столовой было только одно окно, а напротив него дверь в кухню. В сухарнице лежала еще свежая булка. В холодильнике Магрына нашел много маленьких пакетиков. В одном был ломтик ветчины, в другом пол котлеты. Стояли также салат и полбутылки молока. Оставалась еще одна комната, окно которой, как и кухни, выходило во двор, спальня. Там стоял большой ореховый шкаф с зеркалом. Кровать и вся остальная мебель также были из ореха. На полу лежал выцветший восточный ковер, в некоторых местах протертый до основы. Везде царил порядок и безукоризненная чистота. Следует прийти сюда после обеда, чтобы подробно осмотреть все вещи одну за другой, а также содержимое шкафов и полок. Подумал Магре. Мы кончили, шеф! Группа фотографов собрала свое снаряжение, все еще не было найдено других отпечатков пальцев, кроме старушкиных. Мэгре приказал сержанту не впускать никого, за исключением инспектора, которого он сам пришлет. Он спустился по темной и стоптанной лестнице с перилами, отполированными в течение двух или трех столетий. Во дворе репортеры и фотокорреспонденты воевали с не слишком любезной консьержкой. Лапуэн шел за комиссаром, он тоже был удручен. Торговец птицами господин Колле, если судить по фамилии, выведенный на вывеске, стоял рядом со своими клетками, одетый в длинную блузу из серого полотна. «Вы позволите позвонить?» «Прошу вас, комиссар». Он улыбнулся, гордый тем, что узнал Магре. Телефон находился в магазине, где одна над другой стояли клетки с птицами, а в аквариуме плавали красные рыбки. Их кормил старичок, тоже одетый в серую полотняную блузу. «Алло, Люка!» «Пришли мне кого-нибудь на набережную в Межезери?» «Дом 8-Б, Жанвье?» «Очень хорошо. Пусть он войдет в квартиру и никого не пускает. Позвони моей жене, скажи, что я не приду обедать». Он положил трубку и обратился к старому торговцу птицами. «Вы давно живете в этом доме?» «Когда мой отец переехал сюда, мне было 10 лет. Значит, вы знали госпожу Антуану с тех пор, как она тут поселилась?» Это было свыше 40 лет назад. Был жив еще ее первый муж, господин Декараме. Он занимал ответственный пост в мэрии. И когда там организовывались какие-нибудь торжества, всегда приносил нам билеты. Со многими людьми они встречались в то время. Они дружили с двумя-тремя семействами и каждую неделю приходили к нам поиграть в карты. Какой была госпожа Антуан? обаятельной, красивой. Ну, скажите, что это за судьба? Казалось, что здоровье у нее не очень крепкое, что она не доживет до глубокой старости, была такой хрупкой. Зато он был солидным, полным мужчиной, я никогда не видел его больным. Он наслаждался жизнью. Но именно он внезапно умер на службе, а его жена еще вчера была жива. Она снова вышла замуж, вскоре после его смерти. О, нет! Она жила одна почти десять лет. Потом встретила, не знаю где, этого Антуана. Я ничего не имею против него. Уверен, что это был порядочный человек, хотя не такой изысканный, как ее первый муж. Он служил в базар-отель «Девиль», кажется, заведующим секцией. Был давцом. Он устроил себе маленькую мастерскую и там мастерил что-то. Это было его страстью. Много он не говорил. Добрый день, до свидания. Они редко куда-нибудь ходили. У него была машина, и в воскресенье он возил жену за город. Летом они выезжали куда-то в окрестности Этре. Кто-нибудь из жильцов знал их лучше, чем вы. Боюсь, что я остался последним, кто знал их. Остальные умерли один за другим, и в доме поселились новые люди. Ты забыла господине Криспе, отец? — вставил стоящий на пороге молодой человек. — Это правда, но я не вижу его, и мне трудно поверить, что он еще жив. Уже пять лет он не может передвигаться самостоятельно. Он занимает две комнаты на пятом этаже, консьержка приносит ему еду и убирает. Он дружил с супругами Антуан. — Подождите, я постараюсь припомнить... Наступает такой возраст, когда все начинает мешаться в голове. Он поселился здесь, когда господин Караме был еще жив. Не думаю, чтобы они виделись в то время. Лишь значительно позднее, когда госпожа де Караме вышла замуж за господина Антуана, я стал встречать их вместе. Он работал, кажется, в галантерейном магазине на улице Сенти. Благодарю вас, господин Колле. Пришел к Ты обедал? «Перекусил. А вы?» «Я пообедаю с Лапуэнтом. Поднимись наверх и останься в квартире. Ничего не двигай. Ни одной мелочи. Потом я скажу, почему. Да, только одного человека надо впустить, если придет. Племянницу». Через десять минут Мегре и Лапуэнт сидели за столом в пивной «Дофин». «Аперитив?» – предложил хозяин. «Нет. Дайте нам сразу графин Бажале. Что у вас сегодня?» «Сегодня привезли свежие колбаски и заверни. На закуску Маграй заказал филе из сельди». «Что ты об этом думаешь?» – спросил он чуть приглушенным голосом. Лапуэнт не знал, что ответить. Никогда бы не поверил, что она говорила правду. Мог бы поклясться, что она все это выдумала, как это часто случается со старыми людьми. «Она мертва. И если бы дверь не была приоткрыта, это обнаружили бы через много дней». Она знала убийцу, иначе не было нужды ее убивать. Я все думаю, что он искал. Когда мы это узнаем, если вообще узнаем, следствие будет закончено. Сейчас нужно очень внимательно осмотреть квартиру. Там должно быть что-то, что убийца хотел присвоить. Найти это трудно, ведь он несколько раз обыскивал квартиру. А если он нашел, что искал? В таком случае у нас немного шансов поймать его. Нужно также допросить жильцов, сколько этажей в доме? 6 и мансарды. Бажаля было прекрасным, так же, как и колбаски с жареным картофелем. Одного я не могу понять. Госпоже Антуан было 86 лет, 12 лет она вдова. Почему только сейчас начали шарить в ее квартире? Может быть, то, что искали, оказалось в ее руках недавно? В таком случае она бы знала, в чем дело. А ведь она тебе говорила, что не имеет понятия, чего от нее хотят. Она казалась такой же удивленной, как и мы. Оба ее мужа не были людьми таинственными, и тот и другой обычные люди. Мы емул хозяину. Два кофе. Небо все еще было голубым, воздух легким. По бульвару разгуливали туристы с фотоаппаратами. Мужчины вернулись на набережную Мажесери. Только один репортер ждал их, слоняясь по двору. «Для меня, конечно, ничего нет», – пробормотало с досадой. «Как и раньше, ничего». Десять минут назад какая-то женщина поднялась наверх, но не захотела мне сказать, кто она. Спустя две минуты Мэгрейл и оздоровались с нею. Это была рослая женщина, полная и немного мужиковатая, выглядевшая лет на 45-50, Она сидела в кресле в гостиной. Жанве, казалось, даже не пробовал ничего из нее вытянуть. «Это вы комиссар Магре?» «Да». «Я Анжела Лут Луге». «Мадам?» «Нет, мадемуазель, хотя у меня двадцатипятилетний сын. Я этого не стыжусь, наоборот». «Госпожа Антуан была вашей тетей?» Она сестра моей матери. Старшая сестра. А все-таки моя мать умерла раньше. Больше десяти лет назад. Вы живете с сыном? Нет, я живу одна. У меня маленькая квартира на улице Сент-Андре-де-Зард. А ваш сын? Сейчас он, кажется, на Лазурном берегу. Он музыкант. Когда вы видели тетю в последний раз? Примерно три недели назад. Вы часто к ней заходили? Раз в месяц. Или раз в два месяца. Вы с ней были в хороших отношениях? Мы не ссорились. Как это понимать? Между нами не было теплых отношений. Моя тетка была недоверчивым человеком. Она была уверена, что я прихожу к ней в надежде на наследство. У нее были деньги? Конечно, какие-то сбережения. Но не очень большая сумма. Вы не знаете, у нее был счет в банке? Она никогда об этом не говорила. Просила только, чтобы ее похоронили рядом с первым мужем. Она купила участок на кладбище Монпарнас. Я думаю, она вышла замуж во второй раз для того, чтобы не оставаться одинокой. Она была еще молода. Не знаю, где она встретила дядю Антуана. Как-то она сказала мне, что хочет выйти замуж и просила, чтобы я была свидетельницей. Мегре не пропускал ни слова из того, что она говорила, и дал знак Лапуэнту, который вынул из кармана блокнот, чтобы тот ничего не записывал. Женщина такого типа, скорее всего, замолчит, если разговор примет официальный характер. «Скажите, мадемуазель Луге, у вашей тетки были причины опасаться за свою жизнь?» «Насколько я знаю, нет. Она никогда не говорила вам о таинственном посетителе?» «Никогда. Она посещала вас, звонила». Нет, это я приходила время от времени, чтобы убедиться, что она здорова и у нее все есть. Меня беспокоило, что она живет одна. С ней что-нибудь могло случиться, и никто бы даже не заметил. Ей не приходило в голову нанять служанку. Я ей говорила, что не следует жить одной, но она не соглашалась даже на служанку, хотя могла себе это позволить, имея две ренты. Вы видите, в каком состоянии квартира. Нет даже пылинки. Вы, кажется, массажистка? Да, у меня хорошая клиентура. На жизнь я не жалуюсь. А что с отцом вашего сына? Он бросил меня, как только малыш родился. Меня это устраивало, так как я в нем ошиблась. Но это, как говорится, отбило у меня охоту выходить замуж. Я не знаю, что с ним, и если бы встретил его на улице, то, наверное, не узнала бы. Значит, ваш сын записан как ребенок от неизвестного отца и носит вашу фамилию? Да, его зовут Амиль Луге. С тех пор, как он стал играть в кафе на гитаре, начал именовать себя Билли. У вас с ним хорошие отношения? Иногда он меня посещает, обычно, когда у него нет денег. Живет по-цыгански, но парень хороший. Он тоже посещал вашу тетю? Приходил со мною, когда был ребенком. Кажется, с тех пор, как ему исполнилось 15-16, он ее не видел. Ведь он мог у нее попросить денег. Это не в его стиле. У меня, да, я его мать, но ни у кого другого. Он слишком горд. Вы хорошо знаете квартиру тетки? Довольно хорошо. Где она любила сидеть? В том кресле около окна. Как она проводила дни, вечера? Сначала уборка, покупки, потом приготовить еду. Она недовольствовалась проглоченным в торопях куском холодного мяса, хотя жила одна, ела всегда в комнате, за столом, покрытым скатертью. Она часто выходила из дома. Когда была хорошая погода, ходила в парк посидеть на скамейке. Читала? Нет. Она жаловалась на плохое зрение, чтение ее утомляло. Смотрела на прохожих, на детей, играющих в аллеях. Почти всегда немного грустно улыбалась. Наверное, вспоминала прошлое. А с вами она откровенничала? А что бы она могла мне рассказать? У нее была совершенно обычная жизнь. У нее не было подруг. Старые подруги поумирали. Искать новых у нее не было охоты. И поэтому она даже сменила скамейку, как мне помнится. Давно? В прошлом году, под конец лета, Она всегда сидела на одной и той же скамейке в тюлерии. Однако к ней подошла какая-то женщина примерно ее возраста и спросила, свободно ли место рядом. Ей пришлось ответить утвердительно, ведь мест на скамейках не занимают заранее. Женщина стала рассказывать, что она русская, была знаменитой балериной. На следующий день тетка встретила ее на том же месте и почти час иностранка рассказывала о своих давних успехах. Долгое время она жила в Ницце, говорила об этом без перерыва, жаловалась на парижский климат. Вот одно из тех немногих событий, о которых рассказывала мне тетка. «Я так любила свою скамейку», – вздыхала она. «Пришлось не только ее сменить, но и перебраться в другую часть парка, чтобы она меня не нашла. Та русская никогда здесь не была. Об этом я ничего не знаю. Судя по характеру тетки, она наверняка ее не приглашала». Словом, вы понятия не имеете, кто может быть убийцей. Нет, господин комиссар. Как быть с похоронами? Оставьте свой телефон, мы вам позвоним. Кстати, есть у вас относительно недавний снимок тетки. Последний сделан 12 лет назад. Ее сфотографировал дядя Антуан. Лучше звонить вечером, днем я обычно у клиентов. Когда она ушла, Лапуэнт обратился к Магре. Что вы о ней думаете, шеф? — Говорит охотно и категорично, — ответил он и попросил. — Лапуэн, поскольку ты уже немного знаешь дом, обойди все квартиры. Спроси жильцов, знали ли они старушку, в каких отношениях с ней были, видели ли людей, входивших в ее квартиру. В гостиной был только один современный предмет — телевизор, стоящий против кресла, обтянутого тканью в цветочек. Паркетный пол с покоробившимися от старости клепками был устлан не ковром, а дорожками, на одной из которых стояли три ножки стола. «А теперь», — сказал Мигре, — «надо все методично осмотреть», — заметив положение каждой вещи. Она начала беспокоиться, когда заметила, что вещи передвинуты. Круглый стол, покрытый вязаной скатертью, перенесли, сняли дорожку. Убедились, что она ничего не прикрывала. Поставили на место стол. Старательно расставили мелкие предметы, которые осмотрели перед этим. Большую раковину с надписью "Диеп", финафаянцевую пастушку, статуэтку школьника в матроске с ранцем за спиною. На полочке камина стояли фотографии. Снимки двух мужчин, двух мужей, которые, возможно, перепутались в памяти старой дамы. Один из них с полным, почти дутловатым лицом, без всякой растительности, перед съемкой принял позу, полную достоинства. Скорее всего, это был начальник отдела в мэрии. Второй попроще носил сидеющие усы. Он представлял собой тот тип мужчины, который чаще всего встречается в метро или в автобусе. С одинаковым успехом он мог бы быть чиновником, бухгалтером, мастером или продавцом из универмага, каковым и был на самом деле. На фото он улыбался, и его улыбка была открытой. Видно было, что он доволен жизнью. кстати жанве, как сюда вошла племянница? У нее был ключ?» «Нет, она позвонила, и я открыл дверь». Шкаф заперт на ключ. Он должен был где-то быть здесь. Сначала Магре начал искать ключ в белой кожаной сумочке, которую старушка, вероятно, вынула из шкафа в первые весенние дни. В сумочке была прессованная рисовая пудра с голубоватым оттенком и вышитый платочек с меткой «Л». и Пуэнт, вскоре узнали, что госпожу Антуан звали Леантина. Сигарет не было. Конечно, она не курила. Купленная на улице ревали коробочка мятных лепешек. Наверняка они лежали здесь давно, все склеилось. «Есть ключи!» Мэгрэ был почти убежден, что найдет и в сумочке, которую она всегда носила с собой. Три ключа от шкафа, ключ от комнаты и ключ от входной двери. Отперев дверь, прежде чем толкнуть ее, она открыла сумочку и убрала ключи. Иначе они остались бы в замке, или мы нашли бы их на полу. Она успела еще положить сумочку на кресло, и только тогда на нее напали. Магре говорил скорее себе, чем инспектору Жанве Он не мог избавиться от чувства вины. Но если бы он даже и пришел вчера, чтобы это изменило, он не нашел бы достаточного повода, чтобы установить постоянное наблюдение за домом, а убийца, не зная о его визите, все равно проник бы в квартиру. Магре перебрал несколько ключей, вставляя их в замок шкафа, пока не нашел нужный. Подвижной ящик был полон бумаг и фотографий. Он заметил сберегательную книжку на имя Леонтины Антуан. Набережная Мажесерей. Сумма суммой вклада 10 тысяч франков. Были только вклады и ни одной выплаты. А деньги начали вносить 25 лет назад. И поэтому под фамилией Антуан была зачеркнута фамилия Караме. 25 лет жизни, экономии, утренние прогулки, Скамейки в парке после обеда, а когда шел дождь, может быть, кино? В ящике лежала банковская книжка с кладом в размере 23 200 франков. За несколько дней до прошлогоднего Рождества снято со счета 2500 франков. «Эта сумма тебе ничего не говорит?» «Телевизор! Могу держать пари, что она купила его за те 2500 Сделала себе рождественский подарок. Была еще одна выплата 12 лет назад, скорее всего, на оплату расходов по похоронам второго мужа. Открытки большинство подписано Жан, посланы из разных городов Франции, Бельгии, Швейцарии, скорее всего, с конгрессов. Текст всегда один и тот же, почерк круглый, красивый, с нежностью Жан. Жан – это караме. Антуан не разъезжал один и не нашли ни одной открытки от него, зато много фотографий его самого или их вместе. Фотоаппарат достаточно сложной конструкции лежал в том же ящике. Было похоже, что супруги Антуан ездили в отпуск каждый раз в новые места. Они побывали в Кемпере, в Лаболе, в Аркашоне и Биорице, пересекли центральный массив и побывали на Лазурном берегу. Фотографии за разные годы, их можно было уложить в хронологическом порядке. Несколько писем, в основном от Анжелы Луге, племянницы-массажистки, посланные также из разных городов Франции. Проводим здесь с Эмилем каникулы. Он уже большой мальчик и целыми днями валяется на дюнах. Единственный снимок этого Эмиля, который сейчас стал называть себя Билли, пятнадцатилетний летний парень смотрит прямо перед собой, как бы бросая вызов всему миру. «Ничего таинственного, ничего неожиданного», – вздохнул Магре. В ящике стола лежали карандаши, пенал, ластики, почтовая бумага без фамилий и инициалов. Старая госпожа Леонтина наверняка нечасто писала письма. Да и кому ей было писать? Остались только племянница и ее сын, от которого, за исключением фотографий и упоминания в старом письме его матери, не было и следа. Тщательно осмотрели кухню, и Магреб обнаружил неизвестные ему приспособления, которые, как ему показалось, не были куплены в магазине. Были там, например, усовершенствованная модель ножа для консервов, простая и оригинальная машинка для чистки картофеля. Они поняли, в чем дело, когда следующим ключом открыли на другом конце коридора комнату, а точнее чуланчик с окошечком, выходящим во двор, Там находился столярный верстак, а по стенам в идеальном порядке были развешаны инструменты. В этой клетушке господин Антуан утолял свою жажду технического творчества. В углу на столе громоздились технические журналы, а на этажерке лежала тетрадь с эскизами. Был там и рисунок машинки для чистки картофеля. Сколько людей жили... Как они! Сколько было таких супружеских пар среди миллионов парижан! Упорядоченная, спокойная жизнь! Неожиданной была только смерть маленькой сероглазой старушки. Остаются только спальня и стенные шкафы. Ее гардероб состоял из зимнего пальто, плаща из шерсти, двух теплых платьев, Одно из них было фиолетовым, и трех или четырех летних платьев. Мужской одежды не было. После смерти второго мужа она, вероятно, избавилась от нее, а может, спрятала в мансарде или на чердаке. Нужно будет спросить об этом у консьержки. Все было чисто и аккуратно сложено, полки выложены белой бумагой. Но на бумаге, выстилающей ящичек в ночном шкафчике, виднелось довольно большое пятно от жира или мази, хотя ящичек был пуст. Магрэ заинтересованный понюхал пятно и показал его женве. «Как ты думаешь, что это такое?» «Смазка?» «Да, но не какая-нибудь. Это оружейная смазка». Старушка держала здесь револьвер или пистолет. «Куда же он делся?» Пятно кажется свежим. Может быть, человек, который убил старуху, трудно поверить, что убийца, мужчина или женщина думала о похищении оружия. Это пятно, которое не нашли в последнюю минуту, ставило все под сомнение. Купила ли старая дама револьвер, чтобы в случае нужды обороняться? Это неправдоподобно. Мегре считал, что она скорее боялась огнестрельного оружия. Он не мог себе представить, чтобы она пришла к оружейнику, купила револьвер и опробовала его. А, собственно, почему нет? Разве не удивительна ее энергия? Она была хрупкой, ее кулачки были, как у ребенка, а ведь квартиру она содержала в порядке, как самая лучшая хозяйка. Скорее всего, револьвер принадлежал первому или второму мужу. Но где же оружие? «Отдай бумагу в лабораторию». Пусть сделают анализ этого жира, хотя заранее знаю ответ. Они услышали звонок, и Меграй безотчетно оглянулся, ища телефон. «Это в дверь», — сказал Жанвье. Вошел Лапой, Антон выглядел измотанным. «Был у жильцов? У всех? У тех, кто был дома. Мне едва позволяли задавать вопросы. Сами спрашивали, как она умерла, каким оружием пользовался убийца, почему не было слышно выстрела. Рассказывай». В квартире наверху живет 60-летний старый холостяк. Кажется, известный историк. В книжном шкафу я увидел написанные им книги. Он редко выходит из дома. У него есть собака. Ежедневно приходит гувернантка убирать и готовить. Я говорю, гувернантка, так как он употребил это слово. Я ее видел. Она, Он называет ее мадемуазель Элиза. Вполне достойная женщина. Квартира почти так же старомодна, как и эта, но обставлена с большим вкусом. Он сказал мне, если бы она хоть не покупала себе этого проклятого телевизора. Он работал у нее почти каждый вечер до одиннадцати, а я встаю в 6 утра. Еще сказал, что он никогда с ней не разговаривал, хотя живет здесь 20 лет. Когда они встречались на лестнице, только здоровались. Вспоминал ее мужа, тот был шумливым. Кажется, у него была мастерская со множеством инструментов, и по вечерам слышно было, как он вбивает гвозди, пилит, строгает, а квартира напротив. Никого не было, я пошел кое-что узнать у консьержки. Там живут молодые супруги, он инженер по звукозаписи на какой-то киностудии, она монтажер. Ужинают чаще всего в городе возвращаются поздно. Встают тоже поздно, так как начинают работу после обеда. Третий этаж. Лапуэн заглянул в блокнот. Семья Лапе. Я застал только бабку с ребенком. Жена работает в благотворительном магазине на улице Ривали. Муж страховой агент. Много ездит. Следующая квартира. Минуточку. Я говорил со старухой. Она мне сказала нет, я с ней не встречалась. Для меня эта женщина была чересчур ловкой. Доказательством служат ее два мужа. Я тоже вдова. А разве вышла замуж во второй раз? Лапуэн снова заглянул в блокнот. Отец Раймон, не знаю, какой категории его причислить. Он очень старый, почти не покидает свои квартиры. Он ничего не знал о существовании леантины Антуан, бывшей Леантины Караме. Я пошел этажом выше. Квартира пуста. Жильцы выезжают через две недели. Супруги лет сорока и двое детей, школьники. Сейчас там ремонт. Посетил старичка, у которого убирает консьержка. Он передвигается в кресле на колесиках с неслыханной ловкостью. Я думал, что встречу подавленного, разочарованного человека. А он острит. Значит, ее убили? выкрикнул он. Лет пятьдесят, если не больше, в этом доме не случалось ничего подобного. Наконец-то убийство. Известно ли, кто это сделал? Полагаю, что это не преступление в порыве страсти. Через минуту лпн добавил. Его это рассмешило. Он развеселился. Если бы мог сойти вниз, то обязательно попросил разрешения осмотреть место преступления. Напротив старика живет госпожа Бланш, ей лет шестьдесят, кассирша в винной лавке. Ее я не видел, она возвращается домой только в полночь. Весь этот мирок много лет жил вместе в одном доме. Старую женщину со второго этажа убили, и никого это особенно не взволновало. Жильцы только здоровались на лестнице, они не разговаривали друг с другом, каждый жил в собственной клетке при закрытых дверях. «Останься здесь до тех пор, пока я не пришлю тебе кого-нибудь на смену», – сказал Магре, обращаясь к Жанге. «Это может показаться смешным, но у меня такое впечатление, что этот кто-то, мужчина или женщина, кто так упорно обыскивал квартиру, может еще вернуться сюда». Пришлите Таранца, если он свободен. Он обожает телевизор. Магре сам взял листок бумаги, запятнанный маслом или смазкой. В здании Нии, на набережной Арфевр, он пошел сразу наверх, где Моэрс руководил работой лаборатории. «Исследуйте это пятно». Моэрс понюхал его, взглянул на Магра, как бы желая сказать, что это просто, и вручил бумагу одному из специалистов. «Я предполагаю, оружейная смазка». Мне необходимо официальное заключение, пока это наш единственный след, старое пятно. Он нам смаж но для этого нужно немного больше времени. Спасибо. Пришлите мне результаты. Он зашел в свой кабинет, затем в комнату инспекторов. Там были Таранс и Лапуэнт, который писал рапорт. Скажи Таранс, ты не голоден? Толстый Таранс был поражен. Пять часов вечера. Потом у тебя, скорее всего, не будет времени на еду. Иди поешь или купи себе бутерброды. Пойдешь на набережную Мажесери и заменишь Жанвье в квартире на втором этаже. Тебя сменят завтра утром. Ключи найдешь на круглом столе в гостиной. Имей в виду, что у убийцы тоже есть ключ, так что ему не придется выламывать дверь». «Вы считаете, что он вернется?» «Это такое странное дело, что все возможно». Мегре позвонил доктору Форню. «Вы уже произвели вскрытие?» «Только что хотел продиктовать рапорт. Знаете, несмотря на свою хрупкость, эта дама могла прожить до ста лет. Организм в хорошем состоянии, как у молодой девушки. Она была задушена. Я сразу так подумал. Могу добавить, что это было сделано при помощи шарфа или куска материи». Содержащие красные нитки. Я нашел такую нитку в зубах. Она пробовала кусаться. Боролась, пока ей хватало воздуха. Благодарю вас, доктор. Жду вашего рапорта. Вы получите его завтра утром с первой почтой. Госпояса Антуан не пила. В квартире не было вина. Вообще никакого алкоголя. Она ела много сыра. Эти подробности комиссар вспоминал, когда смотрел из окна на движение на мосту Сен-Мишель. Под мостом проплывали баржи, которые тянул буксир с нарисованным на трубе огромным цветком белого клевера. Небо было розовым, с легкой голубизной, листья на деревьях свежие, ярко-зеленые, птицы щебетали не переставая. В этот момент полицейский который первый заметил старую даму, попросил комиссара принять его. «Не знаю, интересует ли вас это. Я видел фотографию в газете. Я знаю эту женщину. То есть я видел ее неделю назад. Она долго крутилась на улице около здания, подглядывая на окна. Я думал, что она обратится ко мне, но она ушла, ничего не сказав. На следующий день она вернулась, Я осмелилась войти во двор. Я ее не задерживал. Думал, такая же туристка, как и все. Днем позже дежурил Латю. Он видел, как она вошла во двор и без колебаний направилась в сторону помещения уголовной полиции. Он не спросил, есть ли у нее вызов. Она была такая решительная. Благодарю вас. Напишите рапорт. И Латю тоже. Значит, она крутилась возле уголовной полиции? прежде чем решилась просить приема у комиссара Мегре. Тот послал ее к Лапуэнту, которого она приняла за его сына. И все же она дождалась комиссара на улице. Старый Жозеф постучал в дверь, и ясное дело, открыл ее прежде, чем получил ответ. Он подал бланк, на котором было написано «Билли Луге». А ведь двумя часами раньше... Массажистка сказала, что ее сын где-то на Лазурном берегу. «Впусти его, Жозеф».